Глава 28, 36 юнеля, Полночь, Кайра. Роковая ночь настала. Я надела новое платье и украшения с пустыми накопителями и проверила вложенные в голенище ножи, которые вряд ли понадобятся. Не дойдет до них дело. Либо Ренард прикончит меня раньше, либо я его, да и идти против него с ножом, будто на многолет кидаться с палкой. Особенности защитных артефактов ртутника мы со звездой обсудили еще вчера. Задача Мелча состояла в том, чтобы удержать его запястье, пока я выпиваю дух. Пять секунд. Мелч куда крупнее и сильнее Ренарда. но У нас должно было получиться. И тем не менее я понимала, что противник опасен и полон сюрпризов, как дикий Блейс полон блох. Непредсказуемой единицей в нашей операции оставался жрец, И эрр взял его на себя. Должен был вырубить зарядом с паралитическим ядом. Вреда такой не причинит, зато выведет из уравнения. В самого Ренардо стрелять или швырять летучим параличом было опасно. Вдруг у него имелась защита против подобных атак. Если она сработает, он больше не позволит к себе прикоснуться и начнет атаковать сам. Конечно, было бы куда проще выпить дух из парализованного тела, однако рассчитывать на наше оружие мы не могли. Странник явно владел превосходящими технологиями, и раз мы не чувствовали защитные артефакты на нем, по умолчанию приходилось предполагать, что их много. Честно говоря, я начала ощущать утомление. Не столько физическое, сколько нервное. Последние недели выдались как на подбор, одна беспокойнее другой. И этот груз тревог невидимой глыбы лежал на плечах, норовя придавить к постели так, что с трудом получалось встать. Я дала себе слово, что после этой ночи устрою выходной. Съем огромный, самый дорогой торт и высплюсь на год вперед. Когда наш смолчим экипаж подъехал к Глану, разведнилось окончательно. Ренард не обманул, видимо, предсказывать погоду тоже умел. На этот раз дверь открыл сам хозяин. Слуг он распустил еще ранним вечером. Это к лучшему. Случайные пострадавшие нам не нужны. Мы обменялись дежурными приветствиями и были приглашены внутрь. Вы голодны? Быть может, желаете легких закусок? Учтиво предложил хозяин. Предлагаю хорошенько отпраздновать бракосочетание сразу после того, как оно состоится. Пробасил Мелч. Когда появится реальный повод для празднования, так сказать. Что ж, согласен. Есть ли у вас какие-то вопросы или сразу проследуем на крышу? С удовлетворением спросил Ренард. Не покидало ощущение, что странник либо догадывался о наших намерениях, либо приготовил какой-то свой план. И теперь становилось тревожно. Чья карта будет сильнее? чья рука окажется верхней. Или это у меня просто нервы окончательно раздраконены? В любом случае Ренард был действительно опасен для нашего мира. Нельзя допускать в него мага с оружием, от которого не в состоянии защититься власти. А значит, это та самая битва, в которой достают последние стрелы. И тот самый холм, на котором умирают. На беспокойством и тяжестью возложенной на меня миссии, я с приклеенной к лицу лихорадочной улыбкой вошла в чужой, угрюмый старый дом. К счастью, Мэлч вел себя куда естественнее, а мне прощалась любая нервозность. От невесты окружающие другого и не ждут. По пути на крышу я отметила запертую дверь мастерской. Мэлч рассказал, что охранки на ней действительно висели, но переделаны из местных так что у него получилось обмануть их и проникнуть внутрь. Все продающиеся официально охранки наделяли вот таким слабым местом, которое при необходимости мог использовать СИП. На черном рынке, разумеется, торговали штучками посерьезней. Но Ренард на этот уровень пока не выбрался, а уязвимость то ли не обнаружил, то ли не счел нужным исправлять. Всю же сходу разобраться во всех тонкостях артефактурики другого мира – непростая задача. Времени молчу хватило лишь на то, чтобы ознакомиться с некоторыми выкладками по порталам, и они привели его в ужас. Если предположить, что такая технология попадет в руки к сепаратистам, империю ждут сложные времена и возможный раскол. А если вычеркнуть северных магов из списков служащих у разлома, то картина получится совсем мрачная. Прорывы едва удается сдерживать существующими силами. Ослабь оборону хотя бы на 20%, и кровожадные драконовые твари доберутся до поселений и городов. Значит, ставки высоки, как никогда. Мы шли на крышу рукообруку с будущим мужем, и меня уже мало волновало проклятие. Моя жизнь — лишь один крошечный мазок на огромном красочном полотне мира. Я предпочту отдать ее, чтобы предотвратить наступление смуты. Ведь у разлома служат самые дорогие мне люди. Случись что, они погибнут первыми. Нужно тысячу раз надеяться, что Норты не дураки и должны понимать, со временем угроза доберется и до них. Вот только северные горы надежно защищают от подобных вторжений, а твари не любят холод. Зимой даже у разлома становится почти спокойно. Кто знает, как рассудят Норты, если получат реальный шанс вернуть независимость. Возможно, предпочтут неизбежный голод, инфляцию и гражданскую войну, лишь бы обрести сомнительную свободу. А ведь император не так уж сильно на них наседает. В школах и академиях наравне преподаются два языка – лоорельский и нордский. У местного правительства есть достаточно автономии. Они даже вольны принимать собственные законы. Но нет. Некоторым гордость дороже жизни, а свобода дороже сытого благополучия. И ведь даже нельзя их за это осуждать. Как и нельзя позволять раскачивать лодку. Вырвавшись на крышу из тесных коридоров имения, я глубоко вдохнула свежий воздух. Умытая дождями природа нежилась в лучах гесты, вдалеке мелькнула стая ночных лунных бабочек, а древний дуб тянул к небу темные глянцевые листья, на голубоватом свету отливающие старым серебром. Жрец уже ждал наверху, в почтенной позе замерев у домашнего каменного алтаря. Грузный и невысокий он подставил богине щекастое лицо и что-то старательно нашептывал мясистыми губами. Его большая книга лежала раскрыта, и все было готово для проведения опряда. Увидев меня, жрец подозвал к себе. — Дочь Гесты, подойди, чтобы выслушать наставление о роли жены в браке. Я бы с удовольствием сама наставила, а вернее навставляла ему наставлений. Но перечить служителю Геста не решилась, и роль покорной Айры тут ни при чем. Все же одно дело — драться с мужиками и носить брюки, а другое — светотатствовать. Подошла к каменному алтарю и замерла в ожидании указаний в стиле Почитай за счастье смотреть мужу в рот, раздвигать ноги по команде, и не смей иметь свое мнение. Дочь Гесты. Yes, Тихо начал разговор тучный, взволнованный жрец, и оттеснил меня своим крупным телом от мелчи Ренарда, почти полностью загородив обзор. Это разозлило. Я не хотела терять основной источник опасности из вида. Собеседник тем временем продолжил. Гест бережет и любит детей своих, но милость ее не всегда очевидна и понятна простым смертным. Так и ты не можешь в должной мере осознать ее к тебе расположение, однако оно есть, и оно изливается на тебя через меня». «Вот самонадеянный тип. Я лишь смотрела на него с выражением кротости, граничащей со слабоумием». Скорее бы он из всякой перешел к делу, ради которого его и позвали. Откажись от этого брака, дочь Гесты. Вдруг тихо зашептал жрец. Не будет в нем для тебя ни счастья, ни покоя. Жених твой злой человек с черной душой, и не нужно тебе пачкать свою душу в союзе с ним. я нарочно сделал ошибку в заклинании, а ты подыграй мне. Скажи, что раз богиня не благословила союз, то перечить ей ты не станешь. Забери брата и уезжай подальше. Близко посаженные глаза смотрели серьезно и с какой-то светлой обреченностью. Мне вдруг стало невыносимо стыдно за все мысли и подозрения в адрес этого человека. Вы ошибаетесь, ваша праведность. Я прекрасно знаю, что он за человек... Именно поэтому должна выйти за него. Жрец нахмурился и несколько секунд изучал меня, сжав губы так, что их уголки поползли к низу, отчего полное лицо приобрело забавное выражение. Затем он схватил меня за руку и неразборчиво пробормотал несколько слов. Его ласковая трепетная сила коснулась меня, и на предплечье ярко вспыхнула печать о неразглашении. Он вытаращился и тут же накрыл ее пухлой ладонью, а затем улыбнулся с таким облегчением, будто разом сбросил с плеч тяжелейший груз. А я никак не мог придумать, как все управить в общее благо. Ждал знака от Геста, и вот он явлен мне. Теперь жрец смотрел на меня с отеческой нежностью. — Вам обязательно нужно нас поженить. — зашептала я. А я все думала, как жрецы узнают, что перед ними агент Сиба? — Ведь нас нельзя воскрешать, но никто в здравом умении носит с собой удостоверение. Оказывается, вон как. Они могут проявить наши печати о неразглашении. — Как скажешь, дочь Гесты. Главное, сразу после обряда отойдите подальше и не мешайте. — Что вы знаете о Ренарде? Жрец заговорил тихо и быстро, словно торопясь и злить на меня как можно больше фактов. Он странник и задумал страшное. Мало порталов, соединяющих в пространстве две точки так, что он может мгновенно на любые расстояния перемещаться. Он изобрел еще и ритуал. Страшный ритуал. Вы обязаны уничтожить странника. Слышишь, дочь моя? «Никому не дозволяй его допросить, ибо искушение будет велико». Пухлые щеки покрыл лихорадочный румянец, а глаза горели огнем. «Клятву заметят, поэтому я не могу ее вам принести. Но даю слово сделать все возможное, чтобы странника не успели допросить». Жрец потер грудь и посмотрел на Луналикую. Его сердце билось часто и так лихорадочно, что мне пришлось вмешаться. Коснувшись силой, я замерла от удивления. Жрецу срочно нужна была помощь. У него вот-вот случится обширный инфаркт. Подпитала его силой, чтобы оттянуть неизбежное, ведь на полноценное лечение сейчас не было времени. Да и мне неплохо для начала освежить заклинание в памяти. Все же я не практикующий целитель. Воспользовавшись тем, что от глаз Мелча и Ренарда меня закрывает массивная фигура, Я жестами показала эррору что стрелять в жреца нельзя. Паралитического яда сердце точно не выдержит. А он и так на нашей стороне. «Вы больны. Вам срочно нужна помощь», — сказала я. «Я знаю, дочь моя. Поэтому пойдем, времени почти не осталось. А спасти меня ты не сможешь. Я дал клятву, что никому не открою секрет странника». И всегда знал, что расплачусь за это жизнью. Просто сначала хотел выведать побольше, а потом стало уже слишком поздно. — Слишком поздно для чего? — переспросила я, но он отвечать не стал. Убедился, что печать на предплечье уже потухла и потащил к алтарю. Его лицо нехорошо побледнело и покрылось испариной. Однако в глазах сияла почти фанатичная решимость. Подведя меня к алтарю, жрец подозвал Ренарда и начал обряд. Я беспокоилась, увидел ли эррор мое послание. Вчера напарники показали мне основные жесты, используемые во время операции, и я вроде бы все запомнила правильно, однако теперь уверенности не было. И прав ли жрец? Можно ли его спасти, если он нарушил клятву на жизни? Нельзя ли ее снять? И для чего стало слишком поздно? Я стояла рядом с Ренардом и ждала очереди принести брачную клятву. Наконец жрец спросил. «Готов ли ты, Ренард, Йонас, сын Геста, перед лицом своей богини взять на себя обязательство за дочь ее Айруфалек, хранить ей верность до конца своей или ее жизни, холить и лелеять, служить ей опорой и поддержкой? Готов». — равнодушно ответил жених. — Готова ли ты, Айров Олег, дочь Гесты, перед лицом своей богини, взять на себя заботу о сыне ее Ренарде Йоносе, хранить ему верность до конца своей или его жизни, холить или леять, служить ему утешением в поражении и вдохновением в победе? — Да, ваша праведность, — ответила я. Говоря эти слова, я уже знала, что ничего не получится. Я не Айров Олег, и богиня никогда не одарит милостью ту, что лжет перед ее алтарем. Так и вышло. Заклинание жреца осыпалось мерцающей пылью, и всем стало понятно, что бракосочетание не состоялось. В общем-то, наивно было рассчитывать на другой исход. Брен уже пробовал заключать фиктивные браки, чтобы снять проклятие и ни в одном из случаев успеха не добился. Только деньги потратил на компенсацию. Значит, проклятие останется со мной, стоит, наконец, заняться тем, ради чего мы прибыли сюда. Уничтожить странника. Я повернулась к Ренарду, готовая атаковать, но тут вмешался Мелч. — Вайра, быть может, стоит попробовать повторить обряд с нашей семейной клятвой? — Лордон, Йонас, вы же не возражаете против второй попытки. «Нет, конечно», — ответил он. «А что это за клятва?» «Она, как бы сказать, попроще, что ли. Просто старая клятва, которая была в ходу до того, как в обиход вошла эта. Сестренка, попробуй». Жестом поторопил меня Мелч, и я кивнула. Жрец снова потер грудь. Я ощущала, как мучительно неправильно бьется его больное сердце. Однако прямо сейчас ничего поделать с этим не могла. Вероятно, ему мешали сжение и боль, но он мужественно терпел, чтобы завершить дело. «Я дочь Гесты. Перед лицом ее прошу одобрить брак женихом моим. Посмотрела я прямо на сияющую в небе луналикую. Клянусь жизнью своей хранить ему верность и быть с ним рядом, и в несчастье, и в радости». «Да его или моего последнего вздоха!» Ренард повторил клятву с прищуром, глядя на жреца. И когда тот принялся бормотать слова брачного заклинания, я не шелохнулась, глазами моля Гесту об одобрении. Не столько ради того, чтобы избавиться от проклятия, сколько ради того, чтобы знать, что странник сегодня погибнет. Наши родовые печати засветились, и заклинание плело нас, засияв почти так же ярко, как царящая на небосклоне луна. Я счастливо улыбнулась и повернулась к Ленарду, протягивая ему обе руки. Он как раз стоял спиной к Мелчу, и тот сделал шаг вперед, чтобы перехватить его запястье и не дать защититься. И в этот момент жрец кинулся к выходу с крыши. И я не ожидала от грузного немолодого мужчины такой прыти, и на долю секунды растерялась. Этого хватило, чтобы расстановка сил изменилась. Ренард дернулся, молча попытался его остановить, положив руку на плечо. — Живот прихватило, что ли? Тот неожиданно ловко нырнул в бок, и я попыталась задержать его, но не дотянулась, лишь успела воскликнуть. — Ренард, ты куда? Подожди! Но он уже несся к выходу с крыши. Жрец успел первым. Он стремительно захлопнул за собой дверь, а затем изнутри лязгнул засов. Мы остались запертыми на крыше. Ренарт сорвал с себя цепочку с кулоном, кинул в дверь, и там мгновенно вспыхнуло. Языки пламени въелись в толстое старое дерево, однако оно шипело и не сдавалось. Внутри дома раздался взрыв. Мелч жестом показал «замри, а потом жди». Я готовая наброситься на Ренарда со спины застыла. Напарник хочет, чтобы странник израсходовал арсенал? Я в ужасе представила, как жидкое пламя накинулось бы на нас. У меня от таких штук даже щита нет. Ренард зло зарычал и швырнул в огонь незнакомое заклинание. Сон черных искр вгрызся в горящую дверь, и она принялась неохотно осыпаться то ли золой, то ли трухой, Когда он прорвался сквозь преграду, мы с Мелчим последовали за ним. В глубине дома раздался грохот. Мы как раз слетали по лестнице вниз, когда изнутри мастерскую полыхнуло и бабахнуло третий раз. Дверь в мастерскую была раскурочена. Ее вынесло взрывом. Жрец стоял внутри посреди полнейшего разгрома и держал в руках темно-пурпурную обгоревшую тетрадь. Его покрытое ожогами израненное лицо замерло в благостной улыбке. Словно служитель Геста был уже не здесь. Тело медленно и грузно оседало на пол, а беспокойное сердце остановилось за мгновение до того, как Ренард метнул браслет в сторону жреца. Бусины хищным роем обрепили бледную кожу и расползались по ней ртутными пятнами. «Жирный предатель!» Взревел странник, и в этот момент Мелч дал команду атаковать. Он кинулся на ртутника со спины и перехватил его запястье. Тот дернулся и попытался вырваться из медвежьей хватки. Я подскочила с другой стороны и обеими руками вцепилась в шею странника. Раз! Свирепый взгляд уперся мне в лицо. Он дернул головой, я сжала сильнее, чтобы его придушить. По рукам хлынул поток чужой страшной силы. Тонко зазвенел браслет-накопитель на руке, и камни на нем покрылись трещинами. 2. Ртутник яростно забился в хватке мелче, изо всех сил пытаясь высвободить руки. Зазвенело окно, и в мастерскую одним прыжком ворвался Десар. Чужая сила достигла тела, и кулон-накопитель раскаленным углем запылал на груди, сжигая кожу. 3. Ртутник яростно пнул меня. Я попыталась уйти от этого удара коленом, но все равно получила взрыв боли в животе. Десар бросился врагу в ноги и зафиксировал их. эрр мелькнул справа и кинулся на помощь Малчу. Поняв, что не отобьется, ртутник попытался выскользнуть из тела, но я тянула его на себя и не позволила. Четыре. В глазах ртутника отразилось дикое бешенство. Бешенство человека, которого перехитрили те, кого он так искренне презирал и считал швалью. Чужая сила бушевала во мне, закручивалась диким смерчем, неконтролируемой магией рвалась наружу. Я просто не могла удержать в себе такую мощь. Тонко зазвенело зеркало и завибрировало, колотясь о стену. Пять. Дух был слишком могучий, я словно пыталась выпить всю воду из реки. Меня разрывало от переполняющей энергии, она сочилась сквозь кожу, невыносимо жгла и не давала дышать. Я взвыла от перенапряжения, но продолжила тянуть чужую силу в себя. Перед глазами все стало красным. Я ощутила, как лопаются сосуды, в ушах взрываются серьги, затем разрываются барабанные перепонки, а из носа льется кровь алым потоком на алое платье. Хартутника теперь держали все трое, и я почти отчаялась, когда ощутила дно. 6. Красное от гнева лицо Ренарда исказилось в мстительной усмешке. Из губ сорвались незнакомые слова, от которых магия окончательно вышла из-под контроля. 7. Зрение стало тоннельным и сошлось на лице напротив. Я видела, как потухает взгляд врага. Потухает навсегда. Мы справились. Ликование смешалось с болью, и только когда странник безжизненной куклы обвис в хватке напарников, я опустила руки и закричала, то ли от облегчения, то ли от рези в ушах, то ли от мучительного переизбытка силы. Она ринулась из меня неконтролируемым потоком и вылилась в энергетический смерч. Зеркало на стене со звоном брызнуло осколками. Дессар вцепился в меня и притянул к себе. На столе взорвалось еще одно зеркало, и большая часть осколков полетела в Эрера. Они вонзились в его тело, и я дернулась, чтобы помочь, но не успела. Пространство вокруг сжалось. Стены и пол выгнулись, комкая нас в невыносимо крошечную точку, а затем все резко затихло. Мир беззвучно взорвался. Конец книги читала Алевтина Жарова.